Глава двадцать третья. Тася. До поездки в ресторан остается всего пара часов, а мне еще надо переодеться. Илюши нет и не звонил пока. Я переживаю. Уехал на взводе. Не сорвался бы на ком, мой зеленоглазый художник. Кусая губы, еду с работы домой. Темные щупальца страха сжимают внутренности и завязывают невидимые узлы в животе. Столько мыслей крутится вокруг предстоящего вечера. Чем он закончится? Выйдет ли избежать прикосновений? А перехода в ночь? Как потом смотреть в глаза Илье? Ведь говорить, что мы сможем это пережить и пережить в действительности – не одно и то же. Я видела утром, как темнеют его глаза. Мне так хочется, чтобы смогли. Хочется как-то помочь ему и себе пережить все происходящее. Илья, как машина, работает на износ. Мне так страшно, что его двигатель не выдержит. Он не спит, толком не ест. Зато все больше курит и пьет слишком много кофе. «Ты где?» Приходит от него. Еду переодеваться, пишу ему. «Увидимся дома», – отвечает. В сообщениях чувствуется нерв. Наверное, поэтому пишет, а не звонит. «Чтобы я его не слышала». Но мне и не надо, я его читаю. Машина Ильи на остановке. Он стоит, прислонившись к ней спиной, как всегда, курит. Выхожу из автобуса, иду к нему, и первым делом вынимаю сигарету из пальцев. Легко ее отдает. Значит, не первая с тех пор, как мы списались. Взгляд тяжелый, но уверенный. Обнимает меня крепкой рукой, тянет к себе, прижимает и губами трется о весок. «Тебе придется поехать на эту встречу». Губы касаются моего уха. Говорит, как и смотрит, уверенно. А тело его не слушается. Напряженные пальцы впиваются мне в спину, а объятия становятся крепче. «Пожалуйста, постарайся сделать так, чтобы он тебя не трогал. И слушай, Тась. Слушай все, о чем они будут говорить. Вдруг что-то важное. И ничего не бойся». Я тебя оттуда заберу». «Ты с ума сошел?» Поднимаю на него взгляд. «Просто верь мне. Мы целуемся прямо у машины. Кто-то громко сигналит, проезжая мимо. Кто-то неодобрительно ворчит, стоя на остановке в ожидании своего транспорта. Плевать. Это все так ничтожно в сравнении с нашей маленькой войной, в которой удивительным образом находится место для чувств. Сажусь к Илье в машину. Заезжаем во двор и вместе поднимаемся в квартиру. Я нахожу пару минут, чтобы разогреть ему оставшиеся блины. Всовываю тарелку в руки и делаю чай вместо кофе. Он устраивается со своим поздним обедом на диване и внимательно наблюдает за тем, как я собираюсь. Деловой стиль – это на самом деле очень хорошо. Это комфортнее, чем облегающие платья с глубоким декольте или открытой спиной. Узкие брючки со стрелками и открытой щиколоткой. Белая рубашка на выпуск. Приталенный пиджак и каблук. Все более чем прилично. И есть надежда, что клиент не позарится на такой внешний вид. Волосы оставляю распущенными. Лишь собирая их на висках, чуть закручивая прядки и закалывая их на затылке. «Телефон заряжен?» – спрашивает Илья. «Да, киваю, но на всякий случай проверяю». Перед входом в ресторан включи диктофон. Или выйди в туалет и включи его там. Только не спались. Пусть лежит в сумке. И пишет все, что происходит вокруг. Потом отфильтруем. И ничего не бойся. Не буду. Обещаю ему. Разворачиваюсь к зеркалу. Делаю глубокий вдох. Легкие румяна скрывают бледность кожи. А глаза блестят. Пусть клиент думает, что от восторга приведи его. «Давай я доберусь сама. Еще раз предлагаю Илье». «Нет, я отвезу». Упрямо затягивает шнурки на кроссовках. У машины аккуратно открывает мне дверь. Помогает сесть, пристегивает и садится за руль. Всю дорогу держит за руку. Лишь иногда отвлекаясь, чтобы ответить на сообщение. Не голосом. Переписывается. «Я пока не лезу и ничего не спрашиваю» настраиваясь на вечер. Страх возвращается в момент, когда Илье не оказывается рядом, и мне надо пройти некоторое расстояние до седьмого неба пешком. Кажется, что каблуки стучат слишком громко, а может, это сердце добавляет шума в ушах. У меня есть фотография клиента, номер его машины. Нахожу без труда и сразу иду к нему. Меня встречает высокий широкоплечий охранник. «Добрый вечер». Стараюсь держать лицо и спину, лопатками ощущая, что за нами наблюдают. Это мой своеобразный щит. Я даже улыбаюсь. «Идеально!» Рассмотрев меня, удовлетворенно кивает клиент. Выше меня. Подтянутый. На вид чуть за сорок. Взгляд очень внимательный. Так смотрят хирурги или адвокаты. Предлагает согнутую в локте руку. Опираюсь и иду рядом с ним. На прозрачном лифте мы поднимаемся на верхние этажи небоскреба, под стеклянной частью крыши которого расположен ресторан. Красиво, но от высоты слегка кружится голова. Нас провожают к столику, оставляют меню. Клиент лениво изучает его, периодически бросая на меня все более заинтересованные взгляды. Не понимаю, зачем я ему? Зачем, в принципе, успешные мужчины покупают девушек в сопровождении. У них нет своих женщин. Мужчина, сидящий сейчас напротив меня, внешне достаточно привлекателен. Особенно, если сравнивать его с тем мерзким заместителем прокурора. Не поверю, что он страдает от нехватки внимания от противоположного пола. И что мне здесь делать, я тоже особо не понимаю. Сидеть и улыбаться, если судить по фильмам». Никаких инструкций к заказу снова не прилагается. Мне вообще кажется, что Леон играет со мной. Кидает куда-то и смотрит, справлюсь я или нет. А если нет, кто будет отдавать долги? Страх сменяется чистой злостью на двух ублюдков, сломавших мою жизнь. И спина становится еще ровнее. В груди растет чувство благодарности и тепла к Илье. Спасибо Вселенной, Высшим Силам, Судьбе, всем существующим богам, что нас так упрямо сталкивали. Сейчас мне важно быть сильной не только ради сына, но и ради своего художника, чтобы ему было легче нас спасать. А потом я укутуюсь в его руки и снова буду слабой девочкой. Я могу отлучиться на пару минут? Тихо спрашиваю клиента. Один его рентгеновский взгляд на меня. Кивок головы, знак охране. И меня провожают в женский туалет. Через пару минут включаю воду на всякий случай. Мало ли, вдруг он не только охраняет, но еще и слушает. Достаю из сумочки телефон и запускаю диктофон. Надо Илье еще прокурорские фотографии сбросить. Может, мы вместе найдем им применение? Отрепетировав улыбку, выключаю воду и выхожу в зал. Мой клиент пересел, и уже не один. С ним двое мужчин в сопровождении красивых женщин. Сажусь на свое место, кивая присутствующим. Клиент откидывается на спинку своего стола, а его рука ложится на спинку моего. Чувствую, как пальцы утыкаются в плечи пиджака, и что-то там выводят. Говорят они в основном о деньгах. Точнее, об обороте довольно крупных сумм, которые должны уйти на Кипр, а оттуда вернуться уже на другие счета. Мужчины медленно пьют дорогой алкоголь. Рука клиента перемещается мне на спину. Ладонь скользит между лопаток к талии и застывает там, но его рентгеновский взгляд направлен совсем на другую женщину. «Это выглядит так странно, будто он пытается вызвать у нее ревность». Неосторожно ловлю ее взгляд. Так и есть. Она нервничает и теребит обручалку на своем пальце. Жена партнера или его? Вздрагивая, от дыхания прямо в ухо. Поедешь со мной на всю ночь? Вопрос, на который нельзя ответить, нет. Клиент убирает руку от моей талии, чтобы налить себе коньяк. На его пальце тоже обручальное кольцо. Мне так грязно опять становится от этих игр. И взгляд сам собой блуждает по залу ресторана в поисках своего защитника. «Я тебе верю!» Повторяю про себя, чтобы не впадать в панику. «Верю, Илюша! Забери меня отсюда! Умоляю!» «Назар Русланович, у нас все столики расписаны!» Слышу нервный голос администратора. Оглядываюсь. «Мне похуй!» Жестко отвечает знакомый голубоглазый парень. «А с ним еще один. Красивый». Темненький, кореглазый. Но улыбка такая, что дышать становится больно. Дьявол! Часть ресторана, в том числе и наш столик, с интересом наблюдают за сценой. Но мы не можем отменить заказы. К нам приходят очень уважаемые клиенты. «Беркут, слышал?» Криво усмехается тот самый Назар. «Надо передать предкам, что их здесь больше не уважают». «Ага». Кореглазый парень медленно, хищно склоняет голову к плечу и облизывает губы. «Я сейчас найду вам столик!» Поджав губы, администратор поднимает голову выше и уходит за стойку к ноутбуку. Через пять минут их провожают к дальнему угловому столу прямо у окна. Парни делают заказ. Пьет и громко смеется, раздражая всех посетителей. К ним присоединяется еще один. Гибкий, симпатичный. Улыбается не так плотоядно, как его друг. Новенького слегка пошатывает. Парень снимает куртку, демонстрируя всем кабуру с пистолетом. Куда смотрит охрана? Пугается одна из женщин за нашим столом. Золотые детки строительного холдинга Грановского. Поясняет мой клиент. На ствол наверняка куплено разрешение. А за угловым столом становится все веселее и громче. Парни то спорят. То смеются, то снова пьют. К ним подходит охрана заведения. Просит вести себя потише. Голубоглазый Назар выхватывает пистолет из кобуры друга. Охрана отшатывается. А Грановский, ни разу не качнувшись, да и глядя более чем осознанно, поднимает оружие выше. Бум! Ухмыляется он, куда-то попадает так, что свет гаснет сразу во всем ресторане. Нас глушит испуганным женским визгом. А у моего клиента звонит телефон. «Да!» вынужден орет он в трубку. «Повтори! Ты шутишь сейчас?» «Куда моя тачка без меня уехала, дебил?» «Я в ресторане еще. «Ничего не делай!» «Выйду сейчас!» «Выйду, сказал!» Где-то в стороне слышится примерно такой же разговор. Еще одна угнанная машина прямо с парковки заведения. Официанты выносят свечи и расставляют на столы. Парни за угловым столиком... Со странными, жутковатыми в полумраке улыбками наблюдают за залом. Назар периодически поглядывает в свой телефон, а мой клиент забирает своего охранника и быстро уходит из ресторана, видимо, спасать свою машину. Столики начинают пустеть один за другим. На мой мобильник приходит сообщение о том, что заказ выполнен и в офис сегодня можно не возвращаться. «Таисея Сергеевна...» С легкой ухмылкой тот самый новенький протягивает мне раскрытую ладонь. «Нас очень просили проводить вас домой». Шире улыбается он. «Иван, кстати. Представляется». «Илья занят пока. Он приедет позже». «С ним все нормально». Поднимаюсь из-за стола. «За ним присматривают». Отвечает подошедший дьявол. «Дмитрий». Представляется и он. «А вам? Вам что-то будет за это?» Крепко сжимаю ручки своей сумочки. Парни почему-то смеются так, будто я спросила что-то очень глупое и указывают мне в сторону выхода.